Глава 5. Апчи. Лифа, мечница Сильфида, поспешно прикрыла рот обеими руками, после того, как совершенно неподобающе для леди чихнула. Она неотрывно смотрела на вход в храм, опасаясь, что злой бог ее услышал и вот-вот сунет сюда свою гигантскую башку. К счастью, внутрь залетал лишь снег. Подлетая к горящему на полу костру, снежинки обращались в пар и исчезали. Алифа сжалась в комочек у задней стены, вцепившись пальцами в толстый меховой воротник плаща. Вздохнув, Алифа принялась греться у костра. Ей стало уютней, и вскоре она начала клевать носом. Храм, где находились путешественники, был совсем маленький. Каменная постройка метра на четыре в длину, ширину и высоту. Стены и потолок были расписаны изображениями страшноватеньких монстров. В неверном свете огня монстры, казалось, двигались. Не очень-то уютный интерьер. Покосившись в сторону, Лифа глянула на своего спутника, привалившегося к стене. Он тоже начал сонно посапывать, его мирное, а может, глупое, лицо то опускалось, то поднималось, как корабль в бухте. «Эй, не спать!» – прошептала Лифа и потянула его за острое эльфийское ухо. Ответом ей было лишь бормотание, какое-то «муня-муня» еще одна их спутница пикси дрыхла без задних ног свернувшись калачиком у него на колени эй если ты заснешь то разлогинешься лиф снова потянула парня за ухо в результате он свалился на бок и положил голову ей на бедра потом еще и поерзал головой туда-сюда словно подыскивая позу поудобней лифа раздосадовано застыла ее руки беспомощно сжимались разжимались она пыталась решить, Каким еще способом его разбудить? Ничего удивительного, что его так сильно клонит в сон, подумала Лифа, кинув взгляд на часы в правом нижнем углу своего поля зрения. В реальном мире ведь уже больше двух часов ночи. В норме, Лифа давно бы уже разлогинилась и сейчас приспокойно спала бы в своей постели. Да, миры Ятунхейма и Альфхейма были созданы некой игровой компанией. Где-то в реальном мире в японском мегаполисе Токио располагался сервер. И все вот это вот место, виртуальный мир внутри него. Лифа и ее спутник существовали здесь благодаря технологии полного погружения, обеспечиваемой устройством под названием Амусфера. Покинуть виртуальный мир вообще-то очень просто. Всего лишь надо вытянуть указательные и средние пальцы левой руки, взмахнуть рукой, открыв таким образом главное меню, и нажать кнопку «Выход». Есть и альтернативный метод – просто лечь и заснуть. Амусфера почувствует снижение мозговой активности пользователя и сразу же разъединит связь. На следующее утро пользователь благополучно проснется в собственной кровати. Однако существовала некая конкретная причина, по которой Лифа и ее спутник не могли здесь спать. Выбрав, наконец, самый злодейский метод решения проблемы, Лифа сжала левую руку в кулак и резко стукнула своего партнера по вихрастой черноволосой голове. Раздался резкий звуковой эффект, сверкнула желтая вспышка, Обозначая самонаводящуюся атаку. Спутник Лифы испустил какой-то странный, испуганный звук и распрямился. Обхватив ударенную голову обеими руками, он заглядывался по сторонам, пока не увидел улыбающуюся лифу: Доброе утро, Киритакун! А, доброе утро! Спутник ее был мечником с приганом. У него были темноватая кожа и черные волосы. И если бы не депрессивное выражение лица. «Его можно было бы принять за героя какой-нибудь манги в жанре сёнэн». «Я... я что, заснул?» «И даже заполучил себе халявную подушку в виде моих коленок. Ты должен радоваться, что оделся одним легким тычком». «Это было очень невежливо с моей стороны. А в качестве извинения могу предложить тебе мои коленки в качестве подушки, если захочешь, Лифа». Еще чего?» Лифа резко отвернулась, потом искоса взглянула на Кирита. «Кончай говорить глупости». «Как? Увидел во сне какую-нибудь шикарную идею, как нам выбраться отсюда?» «Кстати, о снах. Я как раз собирался взяться за вкусный пудинг с вот такенным шариком мороженого». Дура была, что спросила. Лифа сникла и вновь повернулась к входу в храм. Снежинки плясали в потоках дующего сквозь тьму ветра, а больше никаких движений видно не было. Вот она причина, почему они не могли выйти. Лифа, Кирита... И у него на колени Юи были пойманы в ловушку Йотунхейма И не знали, как выбраться на поверхность Разумеется, если бы им надо было всего лишь выйти из игры, все было бы просто Но этот храм не являлся ни безопасной зоной, ни гостиницей Поэтому, если они решат вернуться в Реал сейчас Их виртуальные тела останутся здесь, в литургическом состоянии Виртуальные тела, за которыми никто не приглядывает, весьма притягательны для монстров Так что распотрошат их очень быстро. Проще говоря, наступит смерть. Возродятся они в Сильвиане. А тогда в чем смысл всего их путешествия сюда, от самой территории Сильфов? Лифа и Кирита предприняли это путешествие, чтобы добраться до центрального города Альфхейма, Аруна. Сильвиан они покинули сегодня. Точнее, уже вчера днем. Пролетели над огромным лесом, затем прошли под горными тоннелями, где на них напал отряд Саламандр. Отбив атаку, они затем встретились с владычицей сильфов Сакуи, спасли ее, она их поблагодарила, и они двинулись дальше. И где-то в районе часа ночи все наконец более-менее успокоилось. К этому времени Лифа и Кирита оставались в полном погружении уже 8 часов подряд, не считая перерывов на душ. Аруна было не видать. Да, вообще-то до него оставалось еще прилично. Так что они решили зайти в первую попавшуюся по пути деревушку. И там разлогинятся. И почти сразу же они обнаружили деревушку посреди леса. И, радуясь своей удаче, приземлились. Вот тогда, конечно, им стоило бы утрудить себя и заглянуть в карту. Хотя бы, чтобы уточнить название деревушки и что там есть постоялый двор. Кто мог себе представить, что та деревушка окажется замаскированным монстром? И Кирита, вспоминавший, похоже, то же, что Элифа, вздохнул. Лифа также вздохнув, кивнула. «Да, и кто говорил, что на плата Аруна нет монстров?» «По-моему, это была ты». «Не припоминаю, чтобы я произносила что-то подобное». После этой бесплодной пикировки они вновь вздохнули в унисон. Приземлившись в этой таинственной деревне, они огляделись, но ни одного жителя NPC не увидели. Думая по-прежнему, что здесь должен быть хотя бы трактирщик, они собрались уже войти в самое большое здание. Как вдруг? Все три здания рухнули одновременно». То, что только что выглядело, как постоялый двор, оказалось горой плоти. Но удивиться толком они не успели. Земля у них под ногами разошлась, открыв гигантскую дыру, стенки которой были из такой же мясистой субстанции. Это оказался громадный монстр-червь, который сидел под землей, а складки своего тела у самого рта выставил на поверхность, подманивая добычу. Кирита, сидевшую у него в кармане Юи и Лифу, засосала в пасть червя потоком воздуха. Скользя вниз по гигантскому пищеводу, Лифа подумала, что смерть от растворения в желудочном соке червя, наверное, худший способ умереть из всех, с каким она сталкивалась за год игры в Алла. Однако, похоже, им повезло. Желудка у червя не оказалась. Их вояж по пищеварительному тракту длился минуты три, не меньше. А потом их бесцеремонно вышвырнуло из другого конца червя. От заляпавшей все тело слизи, Алифа покрылась гусиной кожей и ее чуть не стошнило от отвращения. Она попыталась замедлить падение с помощью крыльев, и вот тут ей стало страшно. Летать не получалось. Сколько бы силы она ни вкладывала в свои лопатки, крылья ее не слушались. Она все падала и падала сквозь тьму, а Кирита падал сразу за ней, а потом бах, и они шлепнулись в здоровенный сугроб. Лифа пришла в себя и выбралась из сугроба первой. Подняв взгляд, она не увидела луны и звезд. Повсюду, куда доставал глаз, простирался каменный полог. «Понятно, почему летать не получалось. Это ж пещера!» – подумала Лифа и огляделась. Пока она озиралась, огромная тень появилась рядом с сугробом, куда она упала. Вне всяких сомнений, это был злой бог. Монстр, которого раньше она видела только на картинках. Рядом с ней голову из снега высунул Кирита. Лифа, понимая, в какую неприятную ситуацию они угодили, закрыла ему рот рукой, прежде чем он успел что-то сказать. Они оказались в бескрайнем подземном мире Йотунхейме, самой трудной локации в Алла. Иными словами, тот гигантский червяк действительно был ловушкой, но предназначалась она не для того, чтобы пожирать игроков, а чтобы доставлять их сюда, в этот ледяной мир. Многоногий злой бог размером где-то с пятиэтажный дом наконец ушел. После этого Лифа с Кирита обнаружили маленький храм, укрылись в нем и стали размышлять, что же делать дальше. К сожалению, быстрого и легкого способа покинуть это место не было. Здесь ведь даже летать было нельзя. Примерно час они сидели, привалившись спиной к стенке и глядели на огонь костра. Так вот и пришли к нынешней ситуации. Так, прежде чем я придумаю план спасения, я должен узнать побольше о Йотунхейме. Сейчас мои знания на нулевом уровне. Наконец-то Кирита отогнал сонливость. Его черные глаза выглянули в пещерный мрак, и он заговорил. «Кстати, перед тем, как мы сюда попали, сильская владычица сказала кое-что, когда я передал ей деньги. «Чтобы столько заработать, надо убивать злых богов в Йотунхейме». «Или что-то типа того». «Да, точно, говорила такое». Лифа кивнула, вспоминая. «Еще до того, как их проглотил червь, Кирита и Лифа встретились с владычицами Кайтши и Сильфов и отбили армаду Саламандр, которая хотела застать их врасплох. После этого, когда Кирита узнал, что владычицам не хватает денег, Он передал им кругленькую сумму. И Сакуя, когда принимала эти деньги, действительно сказала что-то вроде того, что сейчас произнес Кирита. Кстати, раз уж напомнил, Кирита-кун, откуда у тебя столько денег? Неожиданный вопрос сбил Кирита с мыслей, и он запнулся. Это э, мне кое-какие знакомые передали. Они раньше в эту игру много играли, а сейчас бросили. М да, ну если только так. История была достаточно типичная. Игроки, бросавшие игру, Часто раздавали деньги и вещи своим друзьям и знакомым. Лифа решила поверить Кирита и вернулась к изначальной теме разговора. Ну так, а в чем проблема? Что такого в словах Сакуи? В общем, если владычица говорит такие вещи, значит, наверняка есть игроки, которые здесь охотятся, верно? Наверняка есть, да. Следовательно, кроме того мегачервяка, который явно односторонний, должен существовать и другой путь, которым можно не только приходить сюда, но и уходить. Поняв, наконец, к чему это клонит, Лифа согласно кивнула. «Похоже, что так. Но я здесь тоже в первый раз, так что и у этих входов-выходов не бывало. Возле Аруна есть большие донжоны к востоку, западу, югу и северу от города. И на их нижних уровнях вроде как должны быть проходы в Ютунхейм. Они должны находиться примерно...» Лифа движением левой руки вызвала меню, а затем карту. Ютунхейм, судя по карте, был почти круглым. И кроме их нынешнего местоположения, весь он был заштрихован серым. Вполне логично, раз она тут прежде не бывала. Указательным пальцем Лифа прикоснулась к точкам на карте. Наверху, внизу, слева и справа. По идее, они должны быть здесь, здесь, здесь и здесь. Мы сейчас в храме между центром и юго-западной стеной. Так что ближайшие к нам лестницы должны быть к югу и западу. Но Лифа внезапно смолкла, потом все же закончила фразу. «Все лестницы в здешних донжонах наверняка охраняются злыми богами». «А эти злые боги, насколько они сильны? Лифа взглянула на Кирита неверящим взглядом. Затем все же ответила. «Ты, может, и мега крут, но на сей раз этого не хватит. Я слышала слухи, что когда эту зону только открыли, Саламандры отправили сюда огромную партию. Их полностью перебил первый же злой бог, которого они встретили. Генерал Юджин, с которым даже тебе пришлось попотеть», Продержался не больше 10 секунд. Да, это серьезно. Чтобы здесь охотиться, нужна партия, в которой есть несколько танков, которые будут принимать удары. Потом игроки с мощными атаками и еще как минимум 8 человек, отвечающих за поддержку и лечение. А мы оба легкобронированные мечники. Нас просто-напросто растопчут, прежде чем мы хоть что-нибудь успеем сделать. Этого хотелось бы избежать, конечно. Кивнул Керита, но, похоже, информация о столь сложной задаче привела его в возбуждение. У него даже ноздри затрепетали. Алифа на всякий случай добавила еще одно предостережение. Но еще до того, как это произойдет, мы с вероятностью 99% просто не доберемся до лестницы. Если мы побежим на такую длинную дистанцию, обязательно привлечем внимание злых богов, и тогда нам кранты. Понятно. А и летать мы здесь тоже не можем. «Да, чтобы получить возможность летать, нам нужен либо солнечный свет, либо лунный. Как видишь, ни того, ни другого в нашем распоряжении здесь нет. Исключение только раса импов. Они могут немножко летать под землей». Здесь голос Лифы увел, и они с Кирита одновременно взглянули на крылья друг друга. Темно-зеленые сельфийские крылья Лифы и серые сприганские крылья Кирита утратили свое сияние и скукожились. Теперь, когда они не могли летать, А Лишь заостренные уши напоминали о том, что Лифа и Кирита – феи. Значит, наша единственная надежда – встретить одну из таких больших охотничьих команд, о которых ты упомянула, присоединиться к ним и вернуться наверх? Похоже, что так. Кивнув, Алифа снова выглянула наружу. Сквозь синюю темень, через равнину снега и льда, виднелось строение, смахивающее на крепость. Разумеется, обитал там босс, самый сильный из злых богов и его слуги – Приблизиться к этой крепости – значит напрашиваться на очень неприятную смерть. Естественно, найти здесь других игроков было нереально. Раньше самые трудные донжоны были на поверхности. Теперь их заменил Ютунхейм. Его ведь совсем недавно добавили. Так что охотничьи партии сюда спускались раз 10 не больше. Шанс, что одна из таких партий случайно окажется возле этого храма, по-моему, еще ниже, чем наш шанс вдвоем победить злого бога. Похоже, это будет настоящая проверка нашей везучести». Керита слабо улыбнулся и дотронулся правым указательным пальцем до головки маленькой, сантиметров 10 ростом, девочки, спящей у него на колени. «Эй, Юи, проснись!» Два-три раза моргнув длинными ресницами, девочка в розовом платьице резко выпрямилась, поднесла правую руку к щеке, левую вытянула над головой и смачно со вкусом зевнула. Жест получился таким очаровательным, что Лифа могла лишь восхищенно смотреть. «Доброе утро, папа! Лифа-сан!» Крохотная фея поздоровалась с ними своим серебряным голоском. Кирита ласково ответил. «Доброе утро, Юи. Правда, к сожалению, сейчас ночь, и мы все еще под землей. Прости, что побеспокоил, но можно тебя попросить проверить, нет ли поблизости других игроков?» «Да, поняла. Минуточку». Юи кивнула и закрыла глаза. Официально эта маленькая феечка Юи, которую Кирита повсюду носил с собой, называлась «Пикси-проводник». Любой игрок за дополнительную плату мог вызвать такую из главного меню. Правда, насколько было известно Лифе, пикси-проводники сообщали лишь самую базовую информацию, которую система считала важной. А еще они говорили синтетическим голосом и были начисто лишены эмоций. Лифа ни разу не слышала о пикси-проводнике, которая обладала бы собственной личностью или хотя бы именем. Может, пикси-проводник становится такой дружелюбной, если ее вызывать все время и долго? Думала Лифа, ожидая ответа Юи. Наконец Юи открыла глаза. Ее уши разочарованно повисли, и она покачала гривой блестящих волос цвета вороного крыла. Мне жаль, но никакого сигнала от других игроков в моей зоне досягаемости. И еще тогда, если бы я только заметила, что этой деревни нет на карте. Сидящая на правом колене Кирита феечка уныло повесила голову. Лифа кончиком пальцев нежно погладила ее по волосам. «Ты ни в чем не виновата, Юитян. Я ведь тогда попросила тебя в первую очередь следить, нет ли поблизости игроков. Так что выше голову. Спасибо, Лифа-сан». Глядя во влажные глаза Юи, Алифа просто не могла поверить, что это Пикси – всего лишь кусок программного кода. Улыбнувшись от всего сердца, она прикоснулась к мордашке Юи и вновь повернулась к Кирита. «Но раз уж так вышло, нам остается только постараться как следует». «Постараться?» «Что постараться?» Кирита озадаченно заморгал. Лифа улыбнулась смелой улыбкой. «Просто хочу знать, сможем ли мы вдвоем добраться до лестницы наружу, а здесь сидеть только время зря терять». «Но но ты же сама только что сказала, это абсолютно нереально». «Я сказала, что это невозможно на 99%, но хочу рискнуть. Один-то процент у нас остается. Если мы разберемся, по каким маршрутам ходят злые боги, и будем двигаться осторожно и оставаться вне их поле зрения, вполне сможем продвинуться вперед». «Лифа-сан, ты просто супер!» Захлопала в ладоши Юи. Лифа подмигнула ей и встала. Вдруг Кирита ухватил ее за рукав и притянул обратно. Чего? Лифа шлепнулась обратно туда, где сидела. Она начала была протестовать, но при виде черных глаз, смотрящих на нее в упор, замолчала. Не отрывая взгляда, прежде беззаботный Кирита, произнес твердым голосом: Нет, сейчас ты должна разлагиниться. Я покараулю твой аватар, пока он не исчезнет. А? а, -а Почему? «Уже полтретьего. Ты ведь еще в школе учишься, ты говорила. Сегодня тебе ради меня пришлось пробыть в погружении больше 8 часов. Я не могу допустить, чтобы ты оставалась здесь со мной еще дольше». От столь внезапного заявления Лифа могла лишь молча сидеть, пытаясь ухватить нужные слова. Кирита же просто смотрел на нее и продолжал. «Даже если мы пойдем по прямой, кто знает, сколько времени у нас уйдет. А если будем уклоняться от поля зрения особо крупных монстров, еще и расстояние будет больше». «Даже если доберемся до лестницы, то уже к утру. У меня есть конкретная причина, почему я должен попасть в Варун. Но сегодня будний день, так что, думаю, тебе сейчас лучше выйти». «Да не, я в порядке. Подумаешь, разок на всю ночь останусь?» Натянуто, улыбнувшись, помотала головой Лифа. Кирита отпустил рукав Лифы, наклонил голову и закончил свою речь. «Огромное тебе спасибо, что так далеко прошла вместе со мной Лифа». «Если бы не ты, я бы, наверное, потратил несколько дней просто на сбор информации. А благодаря тебе я добрался до сюда всего за полдня. Никаких спасибо не хватит, чтобы тебя как следует отблагодарить». Не в состоянии справиться с болью в груди, вызванной этими неожиданными словами, Лифа могла лишь беспомощно сжимать кулаки. Она не вполне понимала, почему от этих слов ей стало так больно. Но ее губы задвигались сами и грубо выплюнули слова «Я это делаю не только ради тебя, а...» Кирита поднял лицо. Избегая смотреть ему в глаза, Лифа продолжала сердитым тоном. «Я... я хотела пойти, потому-то я здесь и очутилась. Надеюсь, хоть это ты понимаешь, и что вообще за дела с этим пришлось? Думаешь, я всю дорогу ненавидела это путешествие?» А амусфера, задетектировав ее чувство, попыталась покрыть ее глаза пеленой слез. Лифе пришлось несколько раз моргнуть, чтобы от них избавиться. Стараясь уйти от паникующего взгляда Юи, мечущегося между Кирита и ней, Алифа встала и повернулась к входу в храм. «Я... Мне кажется, сегодняшнее наше приключение было лучшим за все время, что я играла в Алла. Столько всего замечательного произошло. Я начала, наконец, считать, что этот мир тоже реален. Я начала верить в это». Алифа вытерла слезы правой рукой и собралась уже было выйти, как вдруг... Странный грохот. не раскат грома, не землетрясения. Раздался где-то совсем рядом. Странный звук, вне всяких сомнений, исходил из пасти гигантского монстра. Земля тотчас задрожала, послышался громоподобный звук шагов. О, нет! Мои крики привлекли злого бога! Какая же я дура! Мысленно ругая себя, Лифа решила побежать и тем самым отвлечь монстра. Кирита остановил ее, схватив за левое запястье. Лифа даже не углядела, когда он успел к ней подойти. Так или иначе, Он удержал ее, не дав выбежать на открытое пространство. «Пусти, я, я вытяну на себя врага, а вы тогда воспользуйтесь моментом и сбежите». Тихим голосом пыталась убедить его Лифа, но Кирита, заметив что-то, произнес. «Нет, погоди, тут что-то странное». «Странное? В смысле?» «Он тут не один». После этих слов Лифа прислушалась внимательнее. «И точно!» Ревели два злых бога. Один голос был словно басистое рычание гигантской машины, и в него вплетался второй. Словно вой ветра или, может быть, звук огромной деревянной флейты. Лифа задержала дыхание, затем стряхнула руку Кирита. «Двое? Это еще хуже. Если любой из них тебя заметит, будет слишком поздно. Ты умрешь, и тебе придется снова начинать из Сильвиана». «Нет, дело не в этом, Лифа-сан». Этот возглас издала сидящая у Кирита на плече Юи. «Два монстра? Эти злые боги. Они дерутся между собой». «А?», -а Лифа закрыла глаза и обратилась вслух. «И правда, бумкающие звуки шагов были вовсе не похожи на звук галопа, как если бы монстр мчался по прямой. Нет, монстры топтались -то на одном месте. Но... но чтобы монстры дрались друг с другом... как?» Потрясенно прошептал Алифа, абсолютно забыв про тоску в груди. Кирита, приняв, похоже, какое-то решение, сказал, «Давай пойдем посмотрим. Из этого храма убежище все равно никакое». «Это точно». Лифа кивнула и, взявшись за рукоять, висевший на поясе катаны, двинулась следом за Кирито в снежную темноту. Всего несколько шагов они пробежали, когда источник шума материализовался у них перед глазами в виде двух злых богов. Они приближались к храму с востока, и такая маленькая сотрясающаяся гора. Оба монстра были метров 20 ростом и типичного для злых богов сизового цвета. Впрочем, если приглядеться, злые боги были разного размера. Первый услышанный ими монстр был чуть ли не вдвое выше второго, издающего чирикающий звук. Тот, что крупнее, имел более-менее гуманоидную внешность, но только у него были три лица, одно над другим, и четыре руки, по с каждой стороны. Его можно было бы назвать великаном. Каждая из его угловатых лиц выглядела как языческий идол. Поскольку вопил каждый из трех ртов, все вместе складывалось сплошной механический звук, словно издаваемый гигантской машиной. Каждая из четырех рук монстра держала меч, больше напоминающий по размерам стальную балку. Великан размахивал тяжеленными клинками, как будто те были невесомыми. Что касается второго монстра, в отличие от первого, понять, что послужило основой для его модели, было трудновато. Большие уши, длинный слоновий хобот и упрощенная как булка тела на двух десятках ног, заканчивающихся кривыми когтями. Общее впечатление было, как от медузы с головой слона. Медуза пыталась атаковать трехликового великана кривыми когтями, но четыре стальных меча, вращаясь с ураганной быстротой, парировали все атаки. Когти тщетно пытались дотянуться до лиц великана. В то же время клинки великана с легкостью доставали до тела медузы и с каждым ударом по сторонам разлетались темные туманные облака каких-то телесных жидкостей монстра. «Что? Что вообще происходит?» – Изумленно прошептал Алифа, от потрясения забывшая даже прятаться. В Алла сражения между монстрами могли происходить всего по трем причинам. Во-первых, если один из монстров был приручен игроком расы кайтши с высоким уровнем навыка приручения. Иными словами, если этот монстр был питомцем. Во-вторых, если, расы... Во если игрок расы Пак сыграл мелодию, которая сбила с толку или разъярила монстра. И в-третьих, если одного из монстров загипнотизировали магией иллюзий и принудили сражаться. К той битве, что разворачивалась у них на глазах, явно ничто из этого не относилось. Если бы один из монстров был питомцем, его курсор был бы желто-зеленым, а у обоих злых богов курсоры были желтыми. Ни намека на музыку сквозь содрогание земли и разрывающий воздух вопли слышно не было, и световые эффекты, характерные для магии иллюзий, тоже отсутствовали. Не обращая ни малейшего внимания на лифу и остальных, два злых бога продолжали свою ряростную битву. Однако... Трёх великан имел явное преимущество, в то время как слона-медуза двигалась как-то неуклюже. Наконец, после очередного взмаха меча, великан отрубил одну из когтистых ног медузы. Та шлёпнулась на землю совсем рядом с Лифой, от чего все вокруг тряхнуло. «Эй, тебе не кажется, что здесь малость опасно Прошептал Кирита. Лифа кивнула, но заставить себя двигаться просто не могла. Кровь из ран заливала белый снег, делая его черным. А Лифа не могла отвести глаз, От слоноголового злого бога. Из-за многочисленных ран Медуза пронзительно вскрикнула и попыталась сбежать. Великан, однако, ее не отпускал. Его железные клинки вонзались в тело Медузы еще яростнее, чем прежде. Не в силах все это вынести, Медуза жалобно закричала и прильнула к земле. Ее крики становились все слабее и слабее. Великан продолжал безжалостно наносить удар за ударом, оставляя жестокие раны на сизой Медузьей шкуре. «Помоги ему, Киритакун!» Услышав слова, вырвавшиеся из ее собственного рта, Лифа сама поразилась. но ну, а лицо Кирита стало еще втрое более изумленным, чем у нее. Переводя взгляд с Лифы на двух злых богов, он ошеломленным голосом спросил... Которому из двух? Конечно, если сравнивать с трёхлицем великаном, Медуза выглядела куда более странно. Но в нынешнем положении можно было не колебаться с выбором. Которого бьют, конечно, не задумываясь, ответила Лифа. Кирита задал следующий абсолютно естественный вопрос. «Как?» «Ну...» Лифа не нашлась, что ответить. Потому в основном, что понятия не имела, что же именно нужно предпринять. Пока она стояла в нерешительности, еще несколько ран появилась на сизой спине слоноголового злого бога. «Кирита Кун, ну сделай же что-нибудь!» Выкрикнула Лифа, сцепив руки перед грудью. Юный сприган лишь почесал черноволосую макушку. «Даже если ты просишь сделать что-нибудь...» Внезапно рука Кирита застыла, и он вновь уставился на злых богов. Его черные глаза прищурились, и в них засверкали искорки, отражая его мысли, мечущиеся в мозгу. «Такая форма тела, если у нее есть какой-то смысл?» Пробормотал он. Затем, оглядевшись вокруг, шепнул сидящий у него на плече Юи. Юи, здесь есть поблизости вода? Река, озеро? Все подойдет!» Пикси закрыла глаза, не спрашивая, зачем ему это понадобилось, и почти тут же закивала. «Есть, папа. Около 200 метров к северу. Замёрзшее озеро». «Отлично. Лифа, беги туда со всех ног, как от собственной смерти». «А от чего?» Похоже, Кирита говорил про форму тела великана с тремя лицами и четырьмя руками. Но при чем тут вода? Лифа была озадачена, но Кирита не произнес больше ни слова. Он молча вытащил из-за пояса нечто вроде длинного толстого гвоздя. «Дротик, наверное», — подумал Алифа, Лифа, хотя никогда прежде не видела чтобы кто-то подобными штуками пользовался. Поскольку в Алла имелось множество мощных дальнобойных атакующих заклинаний, оттачивать навыки пользования примитивным метательным оружием было просто бессмысленно. Кирита, однако, явно был настроен серьезно. Он занес 12-сантиметровый дрот над плечом, удерживая самыми кольчиками пальцев. «Получай!» Одновременно с этим выкриком рука Кирита метнулась вперед быстрее, чем Лифа успела разглядеть. И стальная игла полетела прямо, оставляя за собой светящийся синий след. Дрот попал точно между горящих багровым огнем глаз верхнего лица великана. Лифа изумилась, глянув на полосу хитпоинтов великана и обнаружив, что она стала едва заметно короче. Чтобы столь крошечное оружие пробило невероятно мощную броню злого бога, для этого навык метательное оружие должен быть просто колоссальным. Конечно, для огромного количества хитпоинтов злого бога это повреждение было ничтожным. Но в более важном отношении Дрот нанес колоссальный урон, потому что... Трехлицый великан издал яростный рев, и все шесть его глаз сосредоточились на Кирита с Лифой. Монстр переключил внимание с Медузы на игроков. «Беги!» — завопил Кирита и на полной скорости помчался на север, разбрызгивая во все стороны снег. «Пога!» — губы Лифы лишь шевельнулись, а она уже неслась следом за бегущим далеко впереди с прыганом. Затем сзади донесся громоподобный рев и звук чего-то тяжелого, ударяющегося о землю. Великан погнался за ними. «Постой! Нет!» – закричала Лифа, несясь на полной скорости. Однако бегущий впереди Кирита все удалялся. Он мчался так, что позавидовали бы и лёгкоатлеты на Олимпиаде. Лифа уже познакомилась со скоростью его бега в коридоре Ругера. «Но когда тебя оставляют позади, это совсем другое дело. Ты злой!» Лифа отчаянно кричала, а тяжелый сотрясающий землю топот все приближался. Злой бог был раз в 13 выше Лифы. Соответственно, и каждый шаг его был во столько же раз длиннее. Страх перед этим мечом размером с остальную балку, а вдруг он уже сейчас занес надо мной этот меч, заставил ее мчаться на пределе возможностей ее виртуального тела. То есть сигналы от мозга летели быстрее в отчаянной попытке угнаться за Кирито. Вдруг бежавший впереди нее юноша в черном резко затормозил, подняв тучу снега. Затем развернулся, расставив руки в стороны и поймав Лифу в объятии. Несмотря на их отчаянное положение, Лифа почувствовала, как к лицу прилила кровь. Она обернулась и посмотрела назад. Трех великан был настолько близко, что это устрашало. Еще несколько секунд, и он будет здесь. Если он их достанет своими железяками, легкобронированные Кирита и Лифа расстанутся со всеми своими хитпоинтами с одного удара. «Что, черт побери, ты делаешь?» Хотела спросить Лифа у Кирита, который по-прежнему прижимал ее к себе. И тут... Крак, крак, крак! Земля под ногами великана затрещала, а потом взорвалась. Ноги великана, огромные как стволы деревьев, проломили укрытый слоем снега лед. Кирита остановился посреди огромного замерзшего озера, сплошь засыпанного снегом. В радиусе метров 15 от злого бога лед погрузился, открыв глазу черно прозрачную воду. Трёхлицый великан плюхнулся в эту им же проделанную полынью, подняв в воздух здоровенный столб воды. «Утони! Просто утони!» Молилась Лифа, но столь простого решения не получилось. Полтора лица показались над водой, и монстр начал медленно приближаться. Похоже, нижняя пара рук гребла под водой, как весла. Несмотря на свое словно каменное тело, монстр явно умел неплохо плавать. Если Кирито делал ставку на то, что злой бог потонет, он, похоже, проиграл. Собираясь снова кинуться бежать, Лифа развернулась и обнаружила, что Кирито стоит неподвижно. Он держал Лифу настолько крепко, что высветилось предупреждение о нарушении личной неприкосновенности. Но он и ухом не повел. Стоял и не сводил глаз с великана. «Ах ты! Неужели ты? Он хочет умереть здесь!» Такая мысль мелькнула у Лифы в голове. Неужели он собирается сделать то, что она сама пыталась сделать совсем недавно? Пожертвовать собой, чтобы дать Лифе шанс спокойно разлагиниться, а самому возродиться в столице Сильфа в Сильвиане? Она просто не может такого допустить. За единственный день совместного путешествия она узнала, что у Кирита есть очень серьезная причина, почему он хочет добраться до Аруна. Юный Сприган играет в Алла ради одной единственной цели – встретиться с кем-то там, на вершине древа. И на этом пути он уже преодолел множество преград. «Нет, ты должен уходить!» Тихо выкрикнула Лифа, пытаясь выкрутиться из рук Кирита, но тут ее прервал другой всплеск. Вздрогнув, она повернула голову и увидела еще один столб воды, поднявшийся за спиной у великана. Услышанный ими громкий рев, вне всякого сомнения, издавал слоноголовый злой бог, которого совсем недавно избивал трехлиц великан. Алифа с Кирита отвлекли великана, но несмотря на это медуза предпочла не сбежать, а погнаться за ним. Алифа мгновенно забыла, в каком положении находится она сама. Ее глаза потрясенно распахнулись Когда она увидела, разрезая воду, два десятка конечностей обвились вокруг лица и рук великана Великан разъяренно зарычал, размахивая своими железными мечами Но только под водой они двигались замедленно и не могли пробить медузью шкуру «Понятно!» — хрипло прошептала Лифа. Слоноголовый злой бог был водяным монстром. На суше большинство его конечностей были заняты поддержкой гигантского чешевидного тела. Теперь же в озере. Его тело плавало свободно, все конечности использовались для атаки. Великан же вынужден был использовать две руки, чтобы плавать, так что его боевая эффективность снизилась вдвое. Говоря про форму, Кирита имел в виду медузоподобного злого бога. До Лифа вдруг дошло, что для медузы вообще-то вполне естественно обитать в воде, и она могла лишь обругать себя за то, что сама до этого не додумалась. Она изо всех сил вцепила руки. Слоноголовый монстр чувствовал себя, как рыба в воде. Под его атаками голова трехлицевого великана скрылась под поверхностью озера. Жестокая схватка двух гигантских туш подняла высоченные волны. Вода и лед растекались во все стороны. Слона-медуза испустила дикий рев. Все ее тело осветилось сине-белым светом. Затем свет сосредоточился в искры, которые потекли по двум десяткам конечностей. Так его! Кирита и Лифа выкрикнули одновременно. Хитпоинты трехлицевого великана стали убывать с катастрофической быстротой. Благодаря своему навыку идентификации Кирита с Лифой могли видеть, как сотни тысяч хитпоинтов отлетают с каждым блеском электричества. Под водой несколько раз вспыхнуло что-то красное, и с каждой вспышкой наружу вырывались столбы пара. Возможно, это кипело великание кровь. Никакого влияния на хитпоинты Медузы эти вспышки не оказывали. Прошло совсем немного времени, и механические крики прекратились. А потом ударила такая мощная вспышка полигонов, что Лифа ничего не видела. Она поспешно отвела глаза, тут же повернулась обратно и там оставался лишь один курсор. Торжественно слона слономедуза вскинула над водой свои бесчисленные ноги, потом снова погрузила их в воду и плавно поплыла через озеро.